Цезарь слушал Спартака неподвижно, с улыбкой сострадания. А когда Спартак кончил свою речь, Цезарь спросил, качая головою, — А потом, — великодушный мечтатель, — потом. — А потом господство право над силою, разума над страстями, — отвечал Рудиарий. На его сияющем лице, словно в зеркале, отражались все благородные и высокие чувства, волновавшие его душу. а потом равенство прав между людьми, братство между народами, торжество добродетели в мире. Бедный мечтатель. «И ты веришь в возможность всех этих прекрасных вещей?» — молвил Цезарь насмешливо-жалостливым тоном. «Бедный мечтатель». Он помолчал немного, а затем заговорил. «Выслушай меня, Спартак, и...» Взвесь хорошенько слова мои, которые подсказывает любовь, внушенная мне тобою. Любовь гораздо более сильная и серьезная, чем ты думаешь, потому что Цезарь нелегко расточает свою любовь, а еще менее свое уважение. Задуманное тобою предприятие — недостижимая мечта, пустая химера как по целям, которые ты преследуешь, так и посредством, которыми ты... «Располагаешь». Спартак хотел заговорить, но Цезарь остановил его и продолжал. «Выслушай меня, не перебивая. Для тебя же будет лучше, и для этого я пришел повидать тебя. Ты, конечно, не думаешь, что твои двадцать тысяч гладиаторов могут испугать Рим. Ты рассчитываешь на огромную массу рабов, которых привлечет под твое знамя пароль «Свобода». Если число этих рабов возрастет до ста... До 150 тысяч, если все они подчинятся, чего никогда не случится, суровой дисциплине правильно организованного войска и станут сражаться с безумным удальством и страшным мужеством отчаяния, что выйдет из этого? Неужели ты думаешь, что они будут в состоянии одолеть 400 тысяч легионеров, которые спокойно живут в своих домах по всей Италии и которые сражались в Азии и в Африке, и победили тамошних царей. Легионеры эти, ныне граждане и собственники, будут жестоко драться с вами, невольниками обездоленными, у которых нет ни кола, ни двора. С вами, которые по их понятиям вносят смуту и пагубу, чье -то торжество повлечет за собою их полное разорение. Вы будете сражаться, побуждаемые к борьбе отчаянием, а те — средстве инстинкта самосохранения. Вы будете драться для того, чтобы завоевать себе права, а они — для сохранения принадлежащих им прав. И не может быть сомнения, на чьей стороне останется победа. Превосходя вас численностью, в каждом городе, в каждой муниципе они найдут союзника, а вы — врага. Ими держатся богатство общественной казны и еще большие богатство патрициев, всесильное значение римского имени — знаний опытных полководцев, интересы всех городов и всех граждан, бесчисленные суда республики и вспомогательные войска со всей земли. Но достаточно ли будет твоей отваги, твоей непоколебимой настойчивости, твоего высокого ума, чтобы сплотить и обуздать буйные дикие полчища, принадлежащие различным странам, не связанные никакими славными традициями, никакими общими племенными интересами, почти незнакомые даже с целью, к которой стремятся ваши усилия. Ты, я согласен, родился с душою и гением полководца. Ты сумеешь употребить все свои силы, чтобы скрыть все недостатки твоего войска, как скрывают язвы тела, лишь бы не дать твоим противникам большего повода надеяться на победу. Но... «Даже производя чудеса проницательности и доблести, можешь ли ты рассчитывать на победу?» «Не все ли равно?» — вскричал Спартак с величественным презрением. «Я умру славную смертью за правое дело, и кровь наша оплодотворит всходы свободы, заклеймит новым пятном позора угнетателей, одушевит бесчисленных мстителей». Они получат самое лучшее наследство, какое только можно завещать внукам. Пример. Высокое самоотречение, но бесплодная, напрасная жертва. А теперь, доказав тебе, что средства, которыми ты можешь располагать, недостаточны для достижения твоей цели, я докажу тебе, что эта цель есть обман разгоряченного воображения». Призрак, которого никогда не догнать человечеству. Издали призрак этот кажется живым образом, но чем больше ты гонишься за ним, тем дальше он убегает от тебя. Чем больше ты думаешь, что стоит тебе протянуть за ним руку, и ты поймаешь его, тем быстрее он ускользает от тебя. С того часа, как человек покинул леса и стал жить в обществе, свобода прекратилась. И появилось рабство, потому что всякий закон, сдерживающий и ограничивающий права отдельного человека в пользу целой группы людей или общества, является посягательством на свободу. Везде и всегда сильнейшие и храбрейшие преобладали над грубыми народными массами, и чернь охотно повиновалась им. И даже самые мудрые республики с прекрасной организацией не смогли избегнуть этого закона, который имеет свой источник в самой природе человека. Это воочию свидетельствует бедственный конец Фиф, Спарты и Афин. Да и в самой нашей Римской Республике, основанной на верховной власти народа, ты видишь, что ныне вся сумма земных благ сосредоточилась в руках небольшой кучки патрициев, которые обладают всеми богатствами, а следовательно и всеми силами. Так что ныне они обратили власть республики в свое наследственное достояние. Итак, разве свободность сто тысяч римских граждан, у которых нет ни хлеба, ни одежды, чтобы защитить себя от зимней стужи? Они жалкие и презренные рабы первого встречного желающего купить их голоса? Право подачи голоса, единственное имущество, единственное богатство этих оборванных, обтрепанных властителей мира. Итак, «свобода» — есть слово, лишенное смысла, струна, которая всегда находит себе отзвучие в душе народных масс и которую часто пользуется тиран, если только он умеет играть на ней. Знай, Спартак, что я страдаю от наглой гордости этих ненавистных патрициев. Я страдаю, видя муки и бедствия этой жалкой черни, но я понимаю, что лишь на гибели первых может быть основано благополучие последней. Я понимаю, что следует потворствовать до известной степени страстям черни, чтобы уничтожить могущество олигархического сословия, но при этом надобно обуздывать эту чернь и держать ее в ежовых рукавицах непреклонной власти. А так как человек волк для другого человека, Так как человеческому роду суждено было испокон веков делиться на волков и баранов, на коршунов и голубей, на пожирателей и пожираемых, то мой выбор сделан. Я задался твердым намерением разрешить одну трудную задачу, хотя не знаю, суждено ли мне выполнить его, захватить в свои руки власть и перетасовать судьбы обеих партий, сделать угнетенных, в свою очередь, угнетателями, пожираемых пожирателями. — Ну, значит, по крайней мере, отчасти твою душу волнуют те же самые чувства, у Цезарь. — Да. — И мне жаль рабов, с которыми я обращаюсь с величайшим снисхождением. Мне жаль гладиаторов, и когда мною давались для народа игры, то я ни разу не допустил жестокой резни между гладиаторами для удовлетворения свирепых инстинктов черни Но для достижения цели, которую я себе наметил, если только я смогу ее достигнуть, мне понадобится гораздо больше хитрости, чем насилие, гораздо больше ловкости, чем силы, а смелость и осторожность должны быть моими неразлучными подругами на этом опасном пути. Я чувствую, что мне предназначено достигнуть великих высот, я должен и хочу достигнуть их, и достигну. а так как для меня полезно извлекать выгоду из всех тех сил, которые мне могут встретиться на пути, то, подобно большой реке, которая, приняв в себя все потоки, с бурной силой стремится в море, я обращаюсь к тебе, о Спартак, доблестный духом и судьбою к великим подвигам предназначенной. Я говорю тебе, не хочешь ли ты бросить безумную мысль о несбыточном восстании?» и вместо этого сделаться союзником и товарищем судьбы Цезаря. Меня ведет на жизненном пути и указывает мне высокий жребий мой одна звезда — Венера, моя прародительница. Рано или поздно я буду управлять провинцией, у меня будут легионы, я буду победителем и триумфатором, я сделаюсь консулом, я не спровергну троны, я завоюю народы и покорю нации».